Глава 28 Ада и Лина неторопливо прогуливались по торговой площади. Искусно наложенная иллюзия скрывала от посторонних глаз их истинные лица, и встречные прохожие видели лишь двух мирно беседующих горожан, даже не подозревая, что рядом с ними, по камням той же мостовой, Идет сейчас верховная жрица Аусеклиса, одна из тех немногих людей, что держит в своих руках судьбу империи. Адда наслаждалась. Ассерит был городом ее детства, в котором она знала и любила каждый закоулок. Она внимательно прислушивалась к разговорам гуляющих компаний. Многие обсуждали празднество, которое должно было начаться завтра, и масштабом подготовки которого не слишком-то щедрый, Адриан удивил горожан. Некоторые считали добрым знаком приезд верховных жреца и жрицы обоих великих кланов и говорили, что теперь на Ассирит должна снизойти милость богов. Другие, напротив, опасались конфликта между собравшимися клановыми верхушками. Все эти разговоры были вполне предсказуемы и в целом не очень интересны. Но Ада умела слушать и ждать. Проходя мимо раскрытой двери небольшой таверны, она услышала оживленные, явно нетрезвые голоса и замерла в задумчивости. зайдем ка сюда, Лина», — сказала она, ныряя в душный полумрак, расположенного в подвальном этаже кабака. Воздающая молча последовала за ней. Внутри было шумно и людно. Но они все же нашли свободный столик невдалеке от кутящей компании, заинтересовавшей ведающую еще с улицы. Заказав пару кружек пива, пригубив которое, Ада недовольно поморщилась, Алина, напротив, причмокнула языком от удовольствия, сказав, что давно не пила такого забористого пойла, Они прислушались к шумной беседе за соседним столом. Там явно гуляла городская стража, видимо, только сменившаяся с караула. Они пили, гоготали, обменивались сальными шуточками и отпускали пошлые комплименты девушкам-разносчицам, снующим между столами. Лина удивленно посмотрела на Аду не понимая, чем именно заинтересовали ее изрядно выпившие вояки. Ведающая же, казалось, совершенно не замечала ее реакции, вся обратившись вслух. «Нет, «Э, ты подумай!» — вещал пьяным голосом один стражник другому. «Где у начальства мозги?» «Нет, ну где?» «Значит, днем, когда в городе будут народные гуляния, они приказали выйти...» на... На дежурство только половине нарядов. Зато ночью, когда всем порядочным людям полагается спать или праздновать, они, видите ли, двойные наряды выводят. И зачем? Чтобы усилить охрану императорского дворца. По, пемиметру... По периметру они его оцепить хотят, что ли? Боятся, чтобы... «Знатные гости с праздника раньше времени не сбежали», — поддержал товарища второй, и его слова утонули в дружном одобрительном гоготе. «Что они, своей стражей обойтись не могут? Не припомню, чтоб нас раньше хоть раз отправляли дворец охранять. Видать, императорская гвардия...» С подвыпив до да клириками боится не издюжить. хи Заржал другой, но на него сразу зашикали. Мол, одаренных-то не трогай. Неровен час услышит. Так не крути, чего-то темнят, начальники, заключил еще один. А нам, как всегда, своей шкурой отдуваться. Хорошо хоть только на первую ночь выводят. Чай, думаю, что все так нагуляются, что во вторую балагурить не станут. А то стоял бы ты, Воно, подле императорского дворца две ночи, как миленький. «А я и не прочь!» — заржал другой. «Я парень видный. Вдруг благородный приглянусь. Или вообще...» Одаренный... <смех> Он понизил голос. Говорят, они в постели-то... Ого-го, не то, что простые смертные. Дурак ты, и трепло! и за дурость свою как-нибудь огребешь крепко, осадил его еще один. Слышь, ты у меня поговори еще, оскорбился Вано, двинувшись на обидчика с кулаками. «Может, пойдем отсюда?» — вопросительно посмотрела на Аду Лина, и та согласно кивнула и поднялась. Все, что хотела, она уже услышала. После прокуренного, пропитанного запахом алкоголя зала, воздух на улице казался божественным нектаром, а яркий солнечный свет слепил уже привыкшие к полумраку глаза. Ада глубоко вздохнула и и зажмурилась, подставляя лицо ласковым теплым лучам, наслаждаясь легким весенним ветерком шаловливо играющим выбившейся прядью волос внезапно ада почувствовала на себе чей-то взгляд нет взгляд смотревший сквозь иллюзию и видевший она обернулась вдоль противоположной стороны улицы неторопливо двигались носилки без опознавательных знаков. Полог был слегка откинут, а за ним у Ады что-то дрогнуло и сжалось в груди. За ним сидел, пожалуй, единственный человек из живущих на Земле, способный проникнуть сквозь ее защиту. Из полумрака носилок на нее в упор смотрели старческие глаза пантифика. Ада стояла, не шевелясь. Чувствуя, как у нее внутри бурлит, Сворачиваясь в тугой жгут, готовая куда удару сила, Как напрягается, становясь непроницаемой, защита, Как без контроля разума, подчиняясь лишь инстинктивному порыву, Ее ментальное «я» ищет и находит линии силы И соединяет их с геммой, готовясь дать почти неограниченный энергетический поток. Разум же, спокойно и холодно анализируя ситуацию, выносит вердикт, что все это бесполезно. Реши понтифик нанести удар, сейчас ей не выстоять. Время остановилось. Мир сжался до этих тронутых инием глаз подобно омуту, затягивающих в бездну. От колоссального ли напряжения сил или от холодной пронзительности чужого взгляда у Ады внезапно потемнело в глазах. На мгновение ей показалось, что она слышит где-то вдалеке отчаянные крики и женский виск. Потом звуки тоже пропали. Улица вдруг поплыла и исчезла. Под ногами скрипит свежий выпавший снег. Холодный ветер бьет в лицо, но она не чувствует холода. Ее тело пылает от переполняющей ее силы. Невероятной, никогда прежде ей не подвластной силы, безграничной и безудержной, как океан. Силы... Разделенной надвое. Она делает шаг вперед и поднимает руку с замершим на ней смертоносным плетением, и снег, жалобно скрипнув, мгновенно плавится у нее под ногами. Но она не наносит удар. Она замирает в ожидании, чувствуя, как за спиной. Начинает атаку. Он. Стоящие напротив, враги сильны, Но она знает, что вместе они сильнее, и они это знают. Уже знают. И ужас плещется в их глазах. И когда пылающее багровым огнем плетение уже летит вперед, она опускает руку, выпуская на волю дышащий смертью сгусток живого мрака. Ее плетение сливается с его атакой, становится ее сердцем, ее острием, наконечником созданного энергией гигантского копья. Оно летит вперед, спарывает слой за слоем светлую защиту и наносит удар. Короткий вскрик — и тела, распростертые на снегу. Тишина. Только сейчас она замечает льющуюся из плеча кровь. Боли нет, только кружится голова. Росы багровых капель на белом снегу. Красиво. Почему так кружится голова? Крепкие сильные руки обнимают ее сзади, и до боли знакомый голос шепчет в ухо щекоча щеку теплым дыханием. «Мы победили, Ада! Мы победили, моя императрица!» Она оборачивается к нему, но за спиной лишь тьма, и мир плывет, и нестерпимо кружится голова. «Ада! Ада, что с тобой? Очнись!» Как будто сквозь воду испуганный голос Лины в ушах. «Ты в порядке?» Ты слышишь меня? Она слышала, но открывать глаза не хотелось. Видение все еще стояло перед глазами. Тело еще помнило тепло сильных рук, голову еще дурманило ощущение безграничной силы, бурлящей в ее груди. Я видела поединок воздающая. Едва слышно прошептала она наконец. «Понтифик! Я видела его самый большой страх, и он сбудется!» Лина, до конца не понимая, что происходит, проследила за взглядом ады. Ведающая снова смотрела вдаль, туда, где, как ни в чем не бывало, продолжали двигаться, удаляясь от площади носилки. Еще какое-то время Ада ощущала на себе холодный, цепкий взгляд. Потом ощущение чужого присутствия пропало, и черты реальности вновь проступили, четко, окончательно изгнав остатки видения. В то же мгновение она пошатнулась. Холодной иглой разум пронзило чувство случившейся беды. Торговая площадь. Истошные крики, женский виск, детский плач. Услужливо подкинула цепочку память. «Лина, там, на площади!» Она рванулась вперед, но воздающая схватила ее за руку. «Нет, Ада, прошу, это может быть опасно. Что бы там ни произошло, всё уже кончено. Люди не бегут, и криков больше не слышно. Что это было?» «Я не знаю». Лина беспомощно посмотрела на аду. Все случилось очень быстро. Ты потеряла сознание, и одновременно на торгу началась паника. Я думала, может быть, твое состояние связано с тем, что творится на площади. Я пыталась привести тебя в чувство, но ты не возвращалась. Что с тобой было? Ты сказала, что видела поединок». Ведающая не дала ей договорить. Там гибли люди. Почему ты не вмешалась? Почему не приказала вмешаться невидимкам? Лина замялась под разгневанным взглядом ады. Я не понимала, что происходит. Угрожает ли твоей жизни опасность? Я не могла оставить Верховную Жрицу без охраны. Начала оправдываться она. Ада зло скинула с себя ее руку и бросила. Пошли! Она понимала, что зря напустилась на воздающую, ведь она лишь делала то, что должна была делать, обеспечивала ее безопасность. Но аду душила злость. Там на площади явно что-то произошло, а пятеро одаренных в это время ждали, пока она придет в чувство, вместо того, чтобы вмешаться. И почему в этот момент рядом оказался пантифик? «Не слишком ли много совпадений?» В месте, где улица плавно вливалась в торг, стояли, разворачивая любопытных двое стражников. «Проход закрыт! Проход закрыт!» Время от времени выкрикивал один из них. «Что там произошло, уважаемый?» Обратилась к нему Ада. «Зверь из клетки убег. Народу порвал уйму!» «Завалили его уже. Нечего там посторонним дозивакам делать. Только родных и лекарей пускать велено», — ответил стражник, видевший перед собой двоих обычных горожан. Ада глянула за спину стражнику. Плетение усиление зрения активировалось мгновенно, и она четче, чем хотелось бы. Увидела залитую тут и там кровью мостовую, и лежащие беспорядочно тела убитых и раненых. Развернувшись, ведающая пошла назад. Все действительно было кончено. Тем, кто на мостовой, ни она, ни Лина, уже не помогут. «Надо вернуться в замок. Происходит что-то неладное. А у меня слишком мало людей». Воздающая умоляюще посмотрела на аду. Та согласно кивнула, ускоряя шаг, Лина виновато молчала и торопливо шла за ней. Подойдя к задним воротам, через которые они покинули замок, и обнаружив их запертыми изнутри, Ада и Лина удивленно переглянулись. «Придется идти через главные ворота, сейчас не до конспирации», — заключила Ада. Путь через центральный вход, им как и следовало ожидать, преградила... Замковая стража. «Эй! Куда прёшь? Его милость граф сегодня просителей не принимает. Так что давайте. Проваливайте отсюда». линия судя по выражению ее лица, очень хотелось перерезать говорившему горло. Но, сделав над собой усилие, она сдержалась. Повинуясь кивку ады, деактивировала свою иллюзию и продемонстрировала привратникам Гемму. Ворота охраняли обычные вояки из числа людей графа Ангвара. И надо думать, этот день им обоим запомнился надолго. Сначала, когда стоявший перед ними тучный горожанин вдруг превратился в прекрасную стройную блондинку, у них вытянулись лица, и глаза от удивления полезли на лоб. Когда женщина легким движением, коснувшись шнурка на шее, достала из-за воротника гемму, выражение лиц уже начавших расплываться в глуповатых пошлых улыбках сменилось на гримасы растерянности и страха. Когда же они разглядели украшавшую камень руну у рус, в их глазах отразился нескрываемый ужас. Они явно были близки к тому, чтобы рухнуть на колени и умолять воздающую простить их за дерзость. Лине понравился произведенный эффект, и она решила его закрепить. С грацией пантеры она почти вплотную подошла к тому стражнику, который советовал им проваливать, наклонилась к его лицу и, почти касаясь губами, прошептала в ухо бледному, как смерть вояки прежде чем дать волю языку. Проверь, что твои глаза видят достаточно хорошо. Иначе однажды ты можешь лишиться и того, и другого. <свык> Только и смог бедными губами выдавить стражник, сжавшись в стену. Но Лина уже прошла мимо. Эта маленькая сценка позабавила воздающую, вернув ей позитивное расположение духа. Даже Ада не смогла сдержать улыбку. Очень уж забавно менялись выражения на лицах стражников. Судя по всему, они боялись даже предположить, кто скрывается под личиной второго горожанина. Уже подходя к своим покоям, Ада почувствовала неладное. Лица стражи при их появлении вытянулись чуть ли не больше, чем у давишних превратников. Но это, допустим, можно было списать на то, что они покинули замок через потайной ход, и стража удивилась, увидев снаружи тех, кто должны были находиться внутри. Но когда, войдя в приемную ада, обнаружила совет почти в полном составе, она пожалела о своем несвоевременном решении совершить прогулку по столице. Так. И что у нас здесь происходит? Не припомню, чтобы я объявляла сбор совета. Окинув взглядом присутствующих, поинтересовалась она. Царившая в комнате напряженность взорвалась при ее появлении радостными возгласами и облегченными вздохами. Все заговорили разом, со всех сторон посыпались вопросы, и Ада поняла, что заседание совета придется провести здесь и сейчас».